«Усть, усть, подымайся, зарит уж!» Устиня подняла голову, сонно осмотрелась. Зари еще и в помине не было. Темное небо было сплошь в звездах, рогатый месяц садился в облака над лесом, опоясавшись туманным сиянием. Полок из мешковины, под которым спали косцы, был сплошь покрыт ледянистым бисером росы. Над ним поднимался мерный храп смертельно усталых людей». Вставайте, крещёные, ишь, раздрыхлись. Заря снова раздался суровый голос матери. Её высокая фигура в рубахе да мотканной юбке смутно белела в предутренней темноте. Агафья, как обычно, пробудилась раньше всех и обходила козцов без церемоно пина их босой ногой. И что-то ей Богу, тётка Агаша раньта экая А я говорю, святает, вам бы дрыхнуть только, забыли? Скоро упыриха наша в Тарантасе явится, аль спин не жалко, аль кому под красную шапку всхотелось? И то верно, православные, вставай!» Устейня окунула ладони в сырую траву, потерла лицо, встряхнула растрепавшуюся за ночь косу. Переплетать ее было некогда, над лесом уже появилась чуть заметная зыбкая полоска света — Последние ещё заспанные зевающие разбирали заваленные у стога косы, когда над кромкой леса в золотистом сиянии появился край солнца, и по земле торопливо побежали, прячась ночные тени. Цепочка крестьян уже мерно взмахивала косами, идя через широкий болотеевский луг вниз к реке. Из-под кос с писком разбегались мыши, впархивали заполошенные перепёлки. Роса, играя бликами света, вспыхивая радугой, тяжело скользила с падающих стеблей в сухую июльскую землю. Небо неумолимо светлело, наливалось синевой, таили звёзды, растворялся в рассветном тумане рожок месяца. Со стороны деревни донеслись петушиные крики, мычание, к реке спускалось господское стадо. А наше-то никоше на стоит, протяжно вздохнул дядька Якиим.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 Фу, будь она проклята, упыриха. Сухой ненавистью прицедила Агафья. Не стой ей, далмаши, косой-то ведь рассу упустим. И вы и там, кромешники, чего остолбели? Живо, ночью, ежель Бог поможет, и своё до коси. Траву жалко, Агашка, горестно бормочет Етим, злибаясь ещё больше на неотбитый косой усти. Агафья яростно вытирает рукавом пот со лба, крепче перехватывает свою косу и взмахивает ей. Над травой взлетают искрясь и вспыхивая брызги росы. Засмотревшись на всё это, Устинья сбросила оцепенение, торопливо схватила у Екима свою косу и сильно взмахивая ей, пошла широкой полосой вслед за остальными.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 Послышались робкие голоса, когда из кривого тарантаса медленно, торжественно вышла Малия Веневицкая. Её серое платье домашнего полотна было чистым и аккуратным, из-под накрахмаленного чепца не выбивалось ни волоска. Желтоватые и пронзительные глаза мгновенно обежали ряды скошенной травы, остановились на согнутуху обоченной фигурках крестьян, и те склонились ещё ниже. Поспели отрывисто спросила Веневицкая, через головы крестьян, глядя на Агафью. «Как видите, зволите», — хрипло сказала Агафья, — «самую малость осталась там, у лошка». «Так росы уже нету, не могли подло и затемно подняться, да пораньше начать». «Помилосерствуйте, и так уж на месяцы поднялись, почитай, что и вовсе не спали, какой уж день в поле-то ночуем», — сдержанно, не переставая кланяться, говорила Агафья. В ложке то росно ещё тень, уж не прогневись, Амалика Земировна, доспеем. Веневицкая уже, собираясь в Тарантас, сухо приказала: "Девкам после покоса в лес по ягоду, после все корзины на барский двор". Крестьяне снова безмолвно склонились до земли. Косабоки Тарантас тронулся с места и со скрипом покатился по дороге. Из тришкинских покатило душу вынать Сулема. сплюнула Агафья. И тут же зычно заорала на притихших девок. «А вы чего выстроились? Живо ложок докашивать! А то с этой станется! Последний наш денек у нас заберет!» «Хоть бы черт ее саму забрал нам на счастье!» Сквозь зубы сказал Яким и неловко побежал через лук по колючим пенькам скошенной травы. За ним припустили и остальные. Устье метнулось было вслед за матерью, но рыжая Танька поймала ее за рукав.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 Когда телега подкатила ближе, она низко поклонилась, выпрямилась, разулыбалась. В телеге в свесе в ноги наружу сидели старый Селин и его сын Антип, младший Ефим правил лошадью. Бог в помощь, Танька, крикнул Прокоп. И вам того же, Прокоп Матвеевич, звонко отозвалась она. Косить, что ли? Куды откосили, уж солнышко-то высоко. А вы не уж не успели? Да кашиваем. Отвечая старику, Танька то и дело косила глазами на Ефима. Тут или не замечала этого, или притворялся. Но когда брат, посмеиваясь, ткнул его кулаком в плечо, повернулся и хмуро улыбнулся Таньке. Однако улыбка его пропала, когда он встретился глазами с Устинией. Та силой, не таясь, плюнула в пыль, повернулась и размашисто зашагала прочь по скошенному полю, словно не замечая острого жнивья, которое кололо её босые ноги. Танька растерянно пожала плечами, ещё раз улыбнулась Селиным и подскочив и морщись, кинулась вслед за подругой. Стояло жаркое лето 1856 года, года окончания турецкой войны. 3 года назад после смерти старого полковника Закатова, известие о гибели его старшего сына, Балатеева, все как избавление небесного, ждали приезда в родные пенаты молодого барина Никиты Владимировича. Прокоп Силен ходил весёлый, улыбался в бороду, успокаивал встревоженных односельчан. «Не журись, мужики, я Никиту-то Владимировича Бурчука-младшего с малолетства енного знаю. Я его и на лошадке катал, и парни мои его забавляли, и за одной миссы он с нами хлебал. Добрый барин, хороший, пошли ему Господь».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 вздыхали крестьяне, у которых уже несколько лет пёкся хлеб из мекины с корой, но поглядывали на силина радостно. Однако дни шли, а молодой барин всё не ехал. И однажды в конце осени Прокоп Селен вернулся из конторы, где разговаривал с управляющей, почерневшей и злой. Скозь зубы рассказал сбежавшему к его двору мужикам, что барин Никита Владимирович приехать никак не может, поскольку началась война с туркой, и он со своим полком выехал на сторожение. А Малию Веневицкую на официальном письмом назначил свой управляющий, и последние надежды на избавление болатеевцами были похоронены. Скоро был объявлен и вня очередной солдатский набор. под который попали почти все здоровые молодые парни Балатеева. Только Прокопу Силину удалось купить за немалые деньги рекрутские квитанции для своих сыновей. Кроме того, он, поскольку был старостой, был избавлен и от барщины, и его семья во всей округе одна, по-прежнему, жила хорошо и справно. Шесть дней работ на барина в неделю, разумеется, не были отменены.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 Младенцы пищали до хрипа, положенные в меже или под кустом. Матери не могли подойти к ним, чтобы дать грудь. Малыши постарше, за которыми никому было смотреть, оставлялись в опустевшей деревне одни, и постоянно случалось, что ребёнок, за которым не было присмотра, падал в колодец и тонул, опрокидывал на себя котёл кипятку, был закусан собакой, поколечен лошадью, поранился серпом или бороной.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 Для этого за управляющей всегда следовали трое четверо дворовых с окапками прутьев. Из этих молодцов особенно выделялся Афанасий, здоровенный парень с косой саженью в плечах, низким лбом и водянистыми тупыми глазами, тусклоглядевшими из-под белесок бровей. За наказаниями у Пыриха всегда наблюдала лично, и крестьяне уже заметили, что после этих расправ она как будто становилась веселее и разговорчивее. У перихи и есть, вурдалачиха, плевались они втихую, чужой болью, как клоп крови укормится, а как только покончит над человеком издеваться, чьи час своего Афоньку в спальню волокёт, прямо средь бела дня безстыже. Из-за какой такой смертный грех на кнам приставленный, когда только добрый человек сыщется, уходит её? Винницкая, видимо, чувствовала, что ненависть к ней растёт, и поэтому отряд из дворовых следовал за ней повсюду. Афанасий и вовсе не отходил от Винницкой ни на шаг, и дворни шёпотом рассказывала, что Афонька находится безотлучно при Упырехе и по ночам, а в господских комнатах ведёт себя как барин, валяется на диванах, приказывает девкам чесать себе пятки и величать Афанасию княкифорычем. Судя по раздобревшей физиономии Афонки и его отвисшему животу, так всё и было. Дворня, которая и прежде мучилась от упырих и болей всех, теперь вынуждена была терпеть ещё и Афонкины придирки. За 3 года в усадебном сарае повесилось 4 девки, две пропали без вести, несколько человек было забито до смерти, множество крестьян числилось в бегах. Голод подступал к закату в слим крепостных всё плотнее. В дворах уже почти никто не держал скотины. Старая болела и дохла от бескормицы, а купить новую было не на что. Навоз больше не вывозился на поля, и земля скудела. Голодные, рахитичные, покрытые коростой дети болтались по окрестным селам, выпрашивая милостыню. За три года на селе не было сыграно ни одной свадьбы. Упыриха попросту запретила их. «Нечего гулять, работайте!» Крестьяне даже не спорили. Всё равно играть свадьбы было не на что. У девок давным-давно и в заводе не имелось приданого. Пряли и ткали только на барина. И ты мне оч ещё будешь про Бога сказывать, срывался иногда Прокоп Селен на ни в чём не повинном оценник академии. Аль мы более других грешны, аль мало молимся, аль на церковь не давали. Аль все миром колокольню не ладили, аль мои сыны кровлю тебе не крыли. Аль я за новый колокол не платил. Чего ещё твоему Богу надобно, отвечай? Сделаю, семью померу пущу, а сделаю, ежели он мне взамен пообещает молнии в усадьбу шиндарахнуть, да упыриху наскрозь пронзить. «Прокоп, Прокоп, Господь с тобой, Прокоп, молчи!» Испуганно шептал старый попик, выглядывая из зарослей мальф на дорогу, словно там могла в любой момент показаться упыриха. «Что такое говоришь-то? Бога побойся!» «Чего бояться? Хуже, чем есть, не сделает!» «Другим вон хуже тебя, а Бога не лают! У тебя хоть живы все, да здоровы, да сыты, и в солдаты парней не забрали!» Толку-то. Женить их же репцов уж 3 года не могу. Уж тебе-то упыр Амалия Казимировна дозволила бы, пошёл бы, поклонился. Знаю, что дозволила бы. Прокоп яростно жевал соломинку, тоже поглядывал за мальвы. Народ вон только злить не хочу. И так и рыды шипят, что вон он всех сыновей позабирали под красную шапку. Одни сильные опять отвертелись. И на барщину говорят, не ездит, а только в своё поле, как господа работают. А куда мне на барщину, когда я и так всем господским хозяйством занимаюсь? Всё на мне, с утра до ночи по работам. Свои ты поля на сынов бросил. И куда же антипку с Ефимкой чичас из хозяйств выпускать? В какие такие рекрута? Это ж прямые убытки. И за пашке меньше делать, и сеять меньше. Кому я тогда хлебы в займы смогу дать зимой? Кому семян, кому лошадь дам? Ведь полсела по осени приходят, ноют, будто родня кровная. А как откажешь? Так-то оно так. Грустно вздыхал отец Некадим. Народишка-то глупый. Нечего ему умным-то быть. Цидил сквозь зубы прокоп. Человек, когда голодный, думать никак не может, такова уж порода людская. А ты говоришь, сыновей чей час женить. Да меня ж тогда со злости с поля дураки наши сельские, и не подумают, что ихним же детям жрать будет нечего, коль Прокоп силен погорит. Не эту ж пущай, покуда Антипка с Ефимкой холостые ходят. А ты вот отче, лучше бы барину отписал про наше житьё-бытьё. Все пользы больше, чем в церкви лбом об пол стучать. И лбу, и полу ущерб один. «Отпишу, Прокоп, видит Бог, отпишу!» Уже со всем шепотом обещал Попик, храбро крестясь на разросшейся у церкви бурьян. «Вот у меня уже целая летопись готова». Так и назвал. «Летопись села Балатеева, составленная священником местной церкви, отцом Никодимом Савиным». «Ладно ли?» «Мудрена!»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 отмахивался поп. И не мечтай, и не мечтай, Прокоп, ни одна не рискнёт, ведь коль застанут, смерть верная. Да и не грамотные они, девки-то, как спознают, какая бумажонка нужна. Надо покуда на богу уповать, как он расположит. Прокоп молчал, темнел, уходил от папа не прощаясь. Богу он особенно не доверял, а больше надеяться было не на кого.